Глава 13. Пространство системы М-22-35-18. Малый корабль управления СБ по сектору 6. Дальняя орбита. Курьер вынырнул из-под пространства и сразу принялся за сбор данных в точке взрыва тюремного транспорта. Примерные координаты аварии передал межсистемный маяк, зафиксировав уничтожение корабля. Ну что там? Джаред сложил руки на груди, вглядываясь в экраны, куда выводилась информация с сенсоров. Пилот малого межсистемника раздраженно дернул уголком рта. СБшник уже третий раз за последние 10 минут задавал один и тот же вопрос, будто от их количества приборы начнут работать быстрее. Идет обработка. В третий раз прозвучал сухой ответ. В отличие от капитана, просто физически излучавшего желание поскорее закончить с навязанным майором заданием и вернуться обратно, Стат-лейтенант Лиа Энсон выглядела более спокойной. Она на отдельном экране занималась изучением планеты, на чьей дальней орбите они находились. «Угасающий мир, промышленность полностью разрушена, недра исчерпаны, местоположение системы далеко от основных торговых трасс. Никаких перспектив», — вслух прокомментировал лейтенант, выведенный на дисплей сведения. «Не забывай про экологию», — бросил насупленный джарт недовольный задержкой. Девушка в полевой черной форме СБ мазнула взглядом по вкладке с параметрами биосферы планеты. Везде мигали красные полоски сильнейшего загрязнения. При добыче полезных ископаемых корпы не слишком заботились о сохранности природы захолустного мерка. «Восстановление займет немало времени», — прокомментировала увиденный Илья. Капитан иронично приподнял правую бровь. — Восстановление? Думаешь, кто-то расщедрится на планетарной установке оздоровления природной среды? — спросил он. — Не будь наивной, планете конец. А проблемы с экологией ударят по аграрному сектору. Задумчивая пауза и уточнение. Уже ударили, что привело к большим проблемам в сфере продовольственного обеспечения. Девушка покосилась на Джареда. — Они импортируют еду? — Кивок. — Почти 80%. Завозят в основном искусственную дрянь в сублимированных пищевых пайках. Он ответил ей взглядом. «Знаешь, что это означает?» «Что у них нет перспектив?» «Правильно. Ты угадала. Мир угасает, у него нет будущего. Численность населения с каждым годом падает. И не на какие-то пару процентов, а намного сильнее». «Можно завести промышленные пищевые синтезаторы», — предложил лейтенант. «Это исправит одну из проблем». Джаред искренне удивился. «Зачем?» «Во-первых, такие установки стоят слишком дорого». Кто будет оплачивать праздник? Во-вторых, для их работы все равно необходимо сырье. Пусть это будет какая-нибудь масса, но обязательно органического происхождения. Из пыли и камня невозможно создать протеиновый батончик. И в-третьих, и самое главное, зачем это делать? С экономической точки зрения это совершенно невыгодно. Проще найти другую планету, провести там терраформацию и заселить по новой, чем пытаться возродить умирающий мир. Лия открыла рот, чтобы возразить. Ей явно претил циничный подход капитана, но пилот корабля в этот миг сообщил. «Сканирование завершено». Джаред хищно склонился над монитором. «И что там?» Пилот, наоборот, после проделанной работы расслабленно откинулся на спинку ложемента, переведенного в положение обычного кресла. «То, что и следовало ожидать», — сказал он. «Остаточные следы говорят о взрыве корабельного реактора. Никаких признаков использования стороннего оружия». — То есть в корму транспортника не засадили ракетой, — уточнил капитан. — Насколько могу судить по данным сканера, нет. Стат лейтенант шевельнулся. — Они могли использовать ускорители частиц, — заметила она. — Базовое орудие корвета способно уничтожить корабли данного типа. Пилот крутанулся в кресле. — Ионные фотонные ускорители оставляют в пространстве характерные выбросы после применения, — норовоучительно заметил он. На что девушка быстро возразила. — Это могли быть плазменные туннельники. Пилот нахмурился, спор с СБшницей ему не нравился. Не лезть ни в свое дело, так и читалось в раздраженном взгляде. «Заряд плазмы не оставляет следов в пустотном пространстве», нейтрально протянул Джаред, вроде как поддерживая версию лейтенанта, в то же время показывая, что не сомневается в выводах насчет взрыва на борту самого транспортника, вызванного неизвестными внутренними причинами. «Ему бы в политике», — раздраженно подумала Илья. Самое забавное о том же самом подумал пилот. Не оставляют, не стал он спорить, равнодушно скользнув глазами по диаграмме на одном из боковых дисплеев. Но чтобы подтвердить применение плазменных туннельников, необходимо изучить обломки корабля. Где вы их предлагаете искать? У меня не крейсер с мощным масс-детектором, мелкие осколки сканера просто не засекут. А судя по остаточным явлениям, взрыв был достаточно мощным. Транспортник не развалился на куски, он именно взорвался. В руке курьера повисла тишина, каждый обдумывал сделанные выводы. По большому счету не так уж важно, от чего погиб тюремный корабль, главное составить правдоподобный рапорт. Пусть будет взрыв на борту, а остальное оставим, так думал жарт. Хорошо, у нас есть данные пустотного сканера, думаю этого достаточно, сказал капитан, вопросительно глядя на пилота. Тому и вовсе не было дела до случившегося инцидента, поэтому от него последовал неспешный кивок. Затруднение возникло с неожиданной стороны. «Надо спуститься на планету, возможно, кто-то выжил», заявила Лия, бросила взгляд на пилота. Део имел на борту спасательные боты. Капитан раздраженно нахмурился. Пилот быстро посмотрел на него, но все же ответил. «Межсистемники такого класса должны оснащаться спас-модулями. Это входит в стандартную комплектацию». Он помедленно уточнил. «Шлюпок хватит для экипажа, но не для пассажиров». Стат-лейтенант отмахнулся. Несущественно. Могут быть выжившие. Надо их допросить». Джаред вспылил. Ему не улыбалось делать вылазку на какую-то дикую планету, рискуя собственной жизнью только из-за того, что сексуальной игрушке босса захотелось острых ощущений. «Посадка на планету не предписана регламентом экспедиции», — холодно возразил он, сам про себя удивляясь. «Разве девчонке не нужна обычная практика, быстрая и безопасная, со скорым возвращением домой?» Или ей так уже опротивил жирный боров, что готова на любые сумасбродства, лишь бы снова под него не ложиться? Надоело раздвигать ноги, старается отличиться? Так это бесполезно. Пока майору не надоест ее пользоваться, никуда ей не деться. В своем секторе у него почти неограниченная власть. Нам приказано выяснить правду, не уступала стат лейтенант Капитан взглянул на нее долгим взглядом, пытаясь заглянуть в мысль упрямой девчонки. — Послушай, если ты думаешь, — начал был он. Но тут Лея повела себя странно. Вместо того, чтобы выслушать старшего по званию, а затем попытаться его переубедить, подобрав разумные доводы, она вдруг тяжело вздохнула, будто ей надоело поведение капитана. — Ладно, не хотела прибегать к этому, но, видимо, другого выхода нет, — сказала она. Джаред нахмурился. Опытный служак он утром почуял какой-то подвох. — Что? Лиа Энсен сделала шаг к основной комп-панели курьера. Тонкая ладонью уверенно легла на экран. Идентификация. Альфа-1-3. Дисплей загорелся, побежали строчки кода, шла загрузка специализированной программы из недр процессора корабля. «Чрезвычайные полномочия специального посланника» прозвучало в рубке. Глаза капитана расширились, он сделал шаг ближе к экрану. Беглый взгляд пробежался по высветившейся информации. Имя тоже, звание тоже, только отдел другой. Стратегических изысканий и контроля главного управления СБ. Внизу приписка. Оказывать всевозможные содействия любым органам содружества. Во имя Тарха, что за... Еще вопросы. Голос девушки налился сталью. Миловидная брюнетка уже не походила на любимую секс-игрушку шефа. Преображение произошло так неожиданно, что джар опешил. Перед ним стояла решительная, жесткая стат-лейтенант, совершенно не похожая на себя прежнюю. Взгляд заледенел, глаза приобрели гипнотическую глубину и холодность, а рука невзначай скользнула на бедро, поближе к импульснику. Стало ясно, что в случае необходимости она без колебаний прибегнет к оружию. Первым это понял пилот, посмотрев на изумленное лицо Джареда и что-то пробормотав. Кажется, насчет шпионских игр среди сумасшедших СБшников, кому заняться больше нечем. Он пробежался пальцем по клавиатуре управления, беру курс на планету. Джаред молчал, в голове метались сумасшедшие мысли. Майор знал, кого все это время трахал? Или это игра, и начальство в курсе? А идея интимной связи всего лишь ловкое прикрытие для остальных сотрудников департамента? Или же внедрение так глубоко, что о нем вообще никто не знал, включая штаб оперативного сектора? Для лицедейки из стратегического отдела сыграть роль податливой любовницы из провинциального захолустья Расплюнуть. Ну а дальше дело техники. Заглушить внешнюю связь. Никаких сигналов до завершения задания. Продолжил отдавать распоряжение, преобразившее селе. И пилот беспрекословно выполнял ее приказы, на этот раз даже не глядя на капитана. С этой секунды мы в режиме одиночного рейда. Любое неповиновение будет рассматриваться как предательство и согласно пункту 1.5 приложения 3 устава внутренней службы СБ будет наказываться смертью. Девушка пронзительно посмотрела на Джарда, проверяя, принял ли он сказанное к сведению. Долгое мгновение капитан молчал, но затем выдохнул непослушными губами. Принято. Лиа резко кивнула. Принимаю командование миссии на себя. Возражение не последовало. Пытаться оспорить, как вариант. Но полномочия подлинные. Программу идентификации невозможно подделать, вшита на аппаратном уровне. И что капитана ждет при возвращении? Трибунал. По итогу скажет спасибо, если отделается простым увольнением. Скорее всего, реальный арест с последующим сроком. У нас нет снаряжения для вылазки на поверхность планеты, все-таки попытался образумить стат лейтенанта Джаред. Впрочем, без особого энтузиазма. Отдел стратегических изысканий, ему приходилось слышать об этом подразделении. Происшествие с уничтоженным тюремным транспортом не так просто, как могло показаться на первый взгляд. И дело тут вовсе не в проникновении во внутреннюю сеть управлений сектора. «На борту имеются наборы армейской экипировки», — парировала Лия. «Плюс перед стартом я приказала загрузить в грузовой отсек четверку малых боевых дроидов с комплектацией «Штурм-плюс». Этого хватит с лихвой». Капитан удивился. Ни о чем таком он не знал. Судя по отвисшей челюсти пилота, тот тоже. Обведя внимательным взглядом немногочисленных слушателей, стат лейтенант продолжила. «А теперь позвольте познакомить вас с нашей целью». Тонкие пальцы девушки пробежались по комп-панели. На экране высветилось худощавое мужское лицо. Уиллер Хант, один из ближайших подручных, главы криминального клана Куан. Система М223518. Планета Гелия-6. За пределами Бриджпорта. 11.15. Сколько еще? Я покосился на дисплей навигационной проекции однообразие ландшафта за стеклом обзорного контура навевало тоску и уныние. Бесконечные пепельно-серые пустошь с редкими кусками обломанных скал и невысокими взгорками каменистой земли. «Меньше часа», — сообщила Зоу сверившись с картой, — «идем раньше срока». «Обгоняем график. Не слишком хорошо. В таких делах иной раз прийти раньше времени — все равно, что опоздать». «Сбрось скорость», — приказал я, кивнув на штурвал. «Не будем напрягать наших хозяев ранним прибытием». Уверен, у них там серьезная охрана на объекте, в том числе против воздушных целей. Не хватало еще, чтобы нас сбили на подлете». Девушка молча кивнула. После проведенной вместе ночи мы едва с ней перекинулись парой слов. «Нет ничего хуже, чем вступать в личные отношения с тем, с кем работаешь. Не зная откуда, но была в этом какая-то твердая уверенность. Может, не стоило спешить? С другой стороны, она сама пришла, сама сняла рубашку, сама притянула голову к груди». Какой мужчина сможет в этот момент остановиться? Это из разряда фантастики. Кстати, Ромеро часть заплатил вперед. Ваша доля. Я перебросил по 15 тысяч солу и зоуи. Пиктограмма банковского счета мигнула, информируя о сделанном переводе в рамках обмена между нейронными сетями. Ого, неплохо, обрадовался техник. Девчонка-пилот проявила радость более сдержанно. Спасибо. В себе я оставил чуть больше, посчитав, что будет справедливо удержать небольшой процент как вознаграждение. В конце концов, Корп заключал договор именно со мной. «У меня для тебя тоже кое-что есть», — Сол перегнулся из пассажирского отсека. В проем сунулся вчерашний панцирный рукав. Черная поверхность брони переливалась матовыми бликами. «Зачем мне эта штука?» — я попытался отпихнуть элемент технолат обратно. Сам же сказал, что она бесполезна. «Я провел небольшие улучшения». Техник ткнул большим пальцем себе за спину. «Здесь нашелся приличный набор инструментов и парочка запасных блоков. Ну, вот и сообразил, как все это добро пристроить». Зоуи бросила быстрый взгляд назад. «Кажется, это тоже осталось от Рея. Он собирался продать, но не успел». «Я взял протянутый панцирь. Первый критический осмотр не выявил особых изменений». «И что в нем поменялось? Выглядит так же». Сол дернулся, толстые пальцы протянули толстую пластину прямоугольной формы. — Забыл. Это блок питания. Надо залинковать его спортом энергоподачи. Сейчас. Началась возня. Спустя пару минут напряженного пыхтения и сопения броня вернулась ко мне. — Я провел калибровку, сбросил заводские настройки и перепрошил личностный идентификатор. Он помолчал и небрежно закончил. — Плевое дело. Несмотря на тон, было видно, что техник искренне гордится проделанной работой. Он теперь рабочий, удивился я, подумал, уточнил. Им можно пользоваться. Сол закивал. — Да, но только с ограничениями. Просчитай не мечтай. Силовая защита жрет кучу энергии. Стандартный блок тут не подойдет. Нужна высокоемкая батарея военного образца. Здоровяк хмыкнул. — Ну, нам ведь и не воевать в открытом поле сутками напролет, так? — Так, — согласился я. — Ну, вот и я про что. Воодушевленно сказал сол. Стандартный энергоблок тоже отлично подходит. Примерил на руку поверх куртки. Нужен полный тактильный контакт, пояснил сол. Так, ладно, а если так, взял нож и вспорол рукав, обнажая левую руку до плеча. Рецепторы с внутренней стороны панциря показались прохладными. Фиксация, сейчас, секундочку, бормотал техник, возясь с управляющим блоком. Ячейку питания приладили на пояс. Не бог весь что, но получилось прилично. — Попробуй пошевелить. Следуя указаниям, сжал пальцы в кулак. Перчатка плотно облегала руку, приходилось делать усилие. Послышался слабый скрип. — Теперь силовым нажимом. Сол исчез в пассажирском отсеке и вернулся с куском металлического провода. — На вот, попробуй, сомни. Я взял провод и с силой его сдавил. Раздался хруст, металл смялся. — Недурно. Похвалил я и еще раз пошевелил рукой, заключенный в панцирный рукав. Соло растянул рот в гордые улыбки. «Держи, это тоже не будет лишним!» Он протянул мне смятый комок непонятной ткани. И «Это еще что за дрянь?» Развернув, я понял, что ткань представляла собой пыльную накидку грязно-серого цвета. Похоже, здесь использовали для защиты от песчаных бурь. «Пойдет. Скрыть экипировку руки и держатель импульсника на правом боку». Чувствовался, конечно, дисбаланс, тело вело все время влево из-за лишнего веса, но дело привычки. Остаток пути провел, разбираясь с обновкой. Броня не стала частью меня, как должно быть по умолчанию, когда ношение идет по всем правилам. Скорее, это напоминало адаптивную версию с сильно урезанным функционалом. Через час с лишним, наконец, достигли пересланных Ромеро координат. Катер окончательно замедлил скорость, плавно заходя на посадку. От старой обогатительной фабрики мало что осталось. Несколько цехов, пустые коробки из бетона и металлопласта, разрушенные подъездные пути, гравидороги. «Заброшенные дыра!» — ругнулся Сол, первым спрыгивая из распахнутых створок атмосферника. Рифленые ботинки техника врезались в землю, вверх взметнулись фонтанчики пыли. Я огляделся. Где народ? Где делегация встречающих? Лишь сухой ветер гулял между зданиями давно оставленного завода. Торчащая арматура, пустые окна, промышленный мусор — место совершенно не походило на пристанище корпорации. «Может, Пижон ошибся с координатами?» — предположил Сол. Я пожал плечами. Рука сама потянулась к бластеру. «Заблокируй замки. Если что, сразу взлетай. Подберешь нас позже», — сказал я, глядя на Зоу и через передний иллюминатор катера. Она молча кивнула. Створки боковой двери с шипением съехались, раздался щелчок. «Хорошо. Что дальше?» «Что дальше?» — будто прочитав мои мысли, спросил Сол. Я кивком указал на постройки. «Осмотримся». Шаг. Еще шаг. Слева и справа развалены, коробки основных сооружений впереди. Вдруг от обломка стены отделилась тень. Сол мгновенно отреагировал, мягко качнувшись за выступ бетонного блока. В мозолистых руках мелькнул выхваченный импульсник. Я последовал его примеру, только скользнул с другой стороны. Замерли. «Что это?» — прочитал по губам напарника. Пожал плечами. Плавно присесть для безопасности, выглядывая на уровне пояса. Тень налилась объемом, превратившись в пятилапого робота. «Охранный дроид!» — выдохнул Сол. Я шагнул из-за укрытия, вытягивая из кармана брюк, переданный Ромеро удостоверение местного подрядчика. «Допуск по форме пять!» — громко произнес я, молясь про себя, чтобы слуховые рецепторы механизма оказались исправны. Вот будет шутка, если железяка нас сейчас пристрелит за нарушение периметра. Дроид шевельнулся. В следующее мгновение побежал так быстро, что не поспевал взгляд. Последний раз корпус в грязных кляксах мелькнул где-то вдалеке за развальными полуобвалившегося здания. Ну и куда это он? Стоя с карточкой на цепочке в одной руке, я чувствовал себя идиотом. Сол хмыкнул и выпрямился. — Что-то пугливые здесь дроиды, — хохотнул он. В следующий миг прилетел неясный шум справа. Мы оба синхронно обернулись, на оружие на появившуюся из главного цеха человека. «Приветствую, джентльмены», — хмуро сказал он. Ничего особенного, обычный мужик, средний рост, коротко стрижен, хилое телосложение. Разве что одет совсем не для местных климат-условий. Рубашка с длинными рукавами и широкие брюки. «Прошу за мной». Он махнул рукой и скрылся за куском ржавых металлических ворот. Мы с Солом коротко переглянулись. «Пошли!» — скомандовал я, и первый двинулся за незнакомцем. Сотрудник фармген ждал нас в небольшом зале, овальным мусором. Когда мы появились, молча указал на место рядом с собой. Мы встали. «Осторожно! Не пугайтесь!» Пол дернулся, распадаясь на мелкие квадраты, и разошелся. Часть под нами осталась целая, а над и поехала стремительно вниз. «Лифт!» Хитро замаскированный лифт, догадался я, наблюдая за чистыми стенами шахты, по которой проносилась площадка, где мы стояли. Внизу нас уже ждали. Двое парней в униформе, вооруженная охрана, на груди каждого символ корпорации, заковыристый знак с переплетающейся спиралью человеческой ДНК. И еще один мужик, одетый почти как первый, только с белым халатом поверх рубашки. «Я доктор Тернов, представился он. «Ваш груз в третьей лаборатории». Руки подавать не стал как и еще что-то говорить. Подражая товарищу, молча махнул рукой, предлагает следовать за собой. Широкий коридор, серые стены, ребристый пол. На потолке разбросаны световые полосы. Никаких знаков и указателей. В тишине гулк раздавали шаги нашей маленькой группы. Два поворота, метров двадцать прямо, и впереди появляются двойные автоматически двери. Их украшает большая цифра 3. Сюда доктор Тернер заходит первым. Я делаю шаг и машинально останавливаюсь. Посреди огромного помещения находится стеклянная камера. Она наполнена мутной жидкостью. Внутри угадывается силуэт человека. Из его тела вырастают трубки и провода, тихо работали насосы, гудели генераторы воздуха. Не менее одного удивил характер груза. — Это что, человек? — Сол приподнял правую бровь. Доктор Тернер обернулся. Его физиономия расплылась в улыбке. Я почула что-то неладное и даже успел сделать полуоборот, но тело уже встряхнуло от сильного удара. Разряд шокером пронеслось в последний момент в голове, затем сознание нырнуло в темноту.